Цитадель, штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва, Ленинградский проспект, 9 августа, среда, 14.14. .14. По обыкновению князь появился в кабинете Сантьяги без предупреждения. Распахнул дверь, широким шагом прошел комнату из конца в конец и замер у окна, уставившись на ползущие по волоколамке автомобили. Точнее, казалось, что уставился. Лицо повелителя Нави скрывал капюшон, и узнать, куда на самом деле направлен его взгляд, не представлялось возможным. У комиссара также по обыкновению появление князя не вызвало особого интереса. Сантьяго, сидевший за письменным столом, поднял взгляд, проследил за передвижениями темной фигуры, после чего вновь уткнулся в бумаге. Пару минут в комнате царила тишина, и лишь после этой паузы который по мнению комиссара, должно было хватить повелителю на осознание неделикатности своего поведения, Сантьяго негромко произнес. «Если вам интересно, как проходит расследование, то у меня есть новости». «Мне интересно, чем все это закончится», — буркнул князь. «Мне тоже?» — не стал скрывать Сантьяго. «Тем более, что мы до сих пор не знаем, «Как выпутываться?» «Ты говорил о новостях», — перебил его повелитель. «Минут за двадцать до того, как мы объявили розыск, старуха купила энергию колодца дождей. Один кувшин. Голема с ней не было». Увидев наше сообщение, Бурхан немедленно позвонил в цитадель. Комиссар помолчал. «Мне кажется, это хорошая новость». «Почему?» «Если бы из заточения вырвался тот, о ком мы думаем, он бы вел себя более деятельно», — объяснил Сантьяго. Старуха пропала сутки, а то и двое назад. Провести так много времени в столь неподходящем теле — очень странное решение. «Тот, о ком мы думаем». Вырвись из заточения обыкновенный враг, пусть сильный, пусть коварный, Пусть очень-очень могучий, но обыкновенный. Сантьяго и князь не оказались бы в столь затруднительном положении. Не испытывали бы и доли той растерянности, что овладела ими. И коренилась эта растерянность в неспособности повелителя темного двора ответить на вопрос «Как поведут себя навы, когда узнают, кто обрел свободу? Кто вернулся?» Да, тысячи лет назад, во время второго штурма Железной крепости, Навь сделал выбор. Те, кто был не согласен с ортодоксами, погибли. Победители же, ставшие братьями еще и по пролитой крови, свято верили в свою правоту. Но сколько тысяч лет прошло с той поры? Сколько всего изменилось? Как теперь посмотрят Навы, потерявшие власть над планетой, на возвращение отступника? На возвращение легенды? Именно эти размышления мешали князю. Именно эти размышления заставляли комиссара надеяться, что они ошиблись, и из заточения вырвался кто-то другой. Именно эти размышления привели к тому, что действия лидеров «Темного двора» были далеки от идеала. Они растерялись. Он должен был вести себя более энергично. «Разве в крепости оставался кто-то более сильный и несгибаемый?» «Нет» ты вот ответ на твой вопрос. Но анализ его действий могли возникнуть непредвиденные обстоятельства. Мы не знаем, где он провел последние сутки, зато теперь нам точно известно, что он на свободе и вполне, возможно проявить свою знаменитую деятельность об отсутствии которой ты сокрушался. Я не, зазвонивший телефон, заставил комиссара умолкнуть на полусловие. — Ты мог бы отключить эту штуку хотя бы на время разговора со мной, — сварливо заметил князь. — У нас тут небольшой кризис, — напомнил Сантьяго. — Я должен быть на связи. И снял трубку. «Да — Да. Удивленно поднял брови. — Вы уверены? Выслушал ответ и помрачнел. Боюсь, вячеслав, вы не совсем правильно поняли ситуацию. Нет, это вы меня выслушаете, я смогу все объяснить. Да дожддитесь меня и я все... я же сказал, и я смогу все объяснить. Я перезвоню. Комиссар убрал телефон. Судя по всему подтверждаются самые худшие предположения. Князь, который в течение всего разговора продолжал стоять лицом к окну, не повернулся и на сей раз, лишь проклокотал. «Что случилось?» Некоторое время назад неизвестный Нав оказался на квартире Витольда Ундера. Это молодой чут, которого сегодня утром засекли у дома шумы-шумы. «Дальше...» Нав захватил любовницу Витольда, фею зеленого дома Власту а заодно перебил пытавшихся ему помешать чудов и людов. вячеслав в бешенстве, Гуга, как я понимаю, тоже. «Известный Нав», — протянул князь. «Нав». «К сожалению, я был неправ», — сокрушенно сказал Сантьяго. «Только ярко способен перескочить в тело Нава. Он знает слово князя. От любого другого втражения Нав отбился. Первый безымянный властитель темного двора, первый, кого Навы называли настоящим князем, ввел прямой запрет на использование формулы полного подчинения. Еще одна традиция, которую он подарил семье. С тех пор никто из лидеров не пользовался этим арканом. И совсем не потому, что Навы имели право убить ослушника. Мешали внутренние запреты. «Навы равны». И вот древнее слово вновь прозвучало. «Неизвестный нав». «Надо искать нава». «Но как воспримут подданные охоту за своим?» «Объяснить?» «Рассказать правду?» «Поведать о возвращении легенды?» «Поймут?» «Поймут ли?» Охота за яргой могла взорвать устои великого дома. «Однако теперь...» Как ни парадоксально, стало легче. Отступник сделал свой шаг, показал, что ничуть не изменился и развязал высшим иерархам темного двора руки. Ярко пролил кровь тьмы. Сломал одну из драгоценных стрел ее. Теперь пощады не будет. Теперь они должны понять. э Сможешь вычислить, кто из наших?» Князь не играл. Ему действительно было трудно произнести эти слова. «Кто из наших погиб?» «Я немедленно займусь расследованием». «Найди», — тихо приказал лидер Нави. «И заставь ответить». «Да, повелитель», — комиссар склонил голову. «Я подозреваю, что Ярга хочет открыть Железную крепость. Для этого ему нужна ваша кровь. «Или твоя», — напомнил князь. «И это дает нам шанс», — улыбнулся Сантьяго. «Всем известно, что я не люблю прятаться от опасности. Уверен, ярго будет искать меня». Мечислав сложил телефон и жестко посмотрел Делаэрту в глаза. «Ты все слышал?» «Веришь ему?» — угрюмо спросил Чуд. «Я могу только повторить то...» что говорил своим», — медленно ответил барон. «Я убежден, что эта история стала для темного двора большой неожиданностью». Сантьяго выглядел растерянным. «Это точно». «Твое слово против вероятности захвата навами Железной крепости». «Хорошо, что при нашем разговоре не присутствует Милана», — криво усмехнулся Мечислав. «Вдвоем бы вы меня заклевали». гуго покачал головой. «Ты все-таки ему веришь?» «Темные запечатали крепость и не предпринимали никаких попыток вернуться в нее», напомнил барон. «Я ставлю на то, что Навы и дальше будут делать все, чтобы твердыня Асуров оставалась закрытой». «Возможно, они боялись того, кто вырвался на свободу», предположил Делаэрт. «То есть теперь ситуация изменилась?» «А я думаю, что тот, кто вырвался...» «Был против закрытия крепости», — не согласился барон, — «потому навы и похоронили его в ней». «Нам остается только гадать», — отрезал Чуд. «Сантьего нам врал». «Не договаривал», — с усмешкой поправил его Мечислав. «Но теперь я уверен, комиссар выложит карты на стол». Гуга обдумал слова Люда, чуть пожал плечами, показывая, что не собирается спорить, и подвел итог». Я доложу обо всём великому магистру. А я постараюсь убедить в своей правоте всеславу. Если два изникнут проблемы, звони мне. Неожиданно предложил мастер войны. Мне кажется, Франц согласится с твоей точкой зрения. А это поможет тебе в разговоре с Королевой. Спасибо. Серьёзно произнёс Мечислав. Едва за князем закрылась дверь, Сантьяго вновь потянулся к телефону. Мечислав... «Мы должны срочно увидеться», — хмуро отозвался Люд. «Надеюсь, вы понимаете, что последние события дали козырь партии войны?» «Разумеется». «И я говорю не только о Зелёном доме», — добавил барон. «Гуго де в бешенстве». «Факт нападения Нава укладывается в мою версию». «Вы не были до конца откровенны во время встречи», — рявкнул Мечислов. «Так?» «Так», — спокойно признал Сантьяго. «Но только не в той части, где я говорил о позиции Тёмного двора. Мы действительно ни при чем, барон. И для нас эти события стали неприятным сюрпризом». «Гуга уверен, что вы хотите прибрать к рукам Железную крепость», — поколебавшись, произнёс Мечислав. «И затеяли игру против всех». «Вы в это верите?» Люд не ответил. Но его молчание было красноречивее иной цветастой фразы. Комиссар вздохнул. В настоящее время я пытаюсь вычислить, в чье тело вселился беглый дух. Как только узнаю, сразу же оповещу великие дома и объявлю охоту. «Нанава?» — переспросил ошарашенный Мечислав. «Да, барон, нанава», — подтвердил Сантьяго. «Возможно, тогда вы окончательно поймете, что мы в одной лодке». Комиссар положил трубку и оглядел вошедших в кабинет помощников. Доминго и Алир Кумар, Лас-Вегасы, личные аналитики Сантьяги, Артега и Бога, старые проверенные бойцы. Собственно, этими четырьмя и ограничивался весь штат сотрудников комиссара в мирное время. «Возникли очень большие проблемы», без предисловий начал Сантьяга. «Кто-то из наших подвергся мощной ментальной атаке, и теперь его телом владеет другое сознание, другой дух». Это возможно? Через некоторое время князь объяснит семье детали. Пока же поверьте мне на слово. Возможно. Помощники притихли. Наши действия. Во-первых, срочно проверить, не закрывался ли кто-нибудь из наших от сканирования Во-вторых, проверить, не интересовался ли кто-нибудь витольдом Ундером или Властой. Интересовались... Немедленно отозвался Доминго. «Вы ведь еще утром дали нам этот объект, Витольд Ундера, я...» «Прошу вас короче», — попросил комиссар. «Только самую суть». «Запрос пришел из Человского интернет-кафе. Неизвестный посмотрел досье на Ундера». «Неизвестный?» — удивился Сантьяго. «А под чьим паролем он вошел?» «Под моим», — неохотно ответил Бога. «Но это был не я». «Во сколько пришел запрос?» Приблизительно в тринадцать часов. Сантьего внимательно посмотрел на помощника. «Я был в цитадере», — хмуро ответил Бога. «Постарайтесь вспомнить, кому мог быть известен ваш пароль». «Постараюсь». «И немедленно проверьте всех, кто находился в городе с десяти часов утра. Моим приказом соберите их всех в цитадере, подготовьте помещение и...» «И два десятка гарок». Защиту помещения будут обеспечивать советники темного двора. Они в курсе. Просто сообщите им, куда направить энергию.